Глава сороковая. 2014 год. Макс в задумчивости уставился в потолок. Не нравилась ему эта ситуация. Интуиция подсказывала, что в дестабилизации акций «South Connection» задействованы внутренние силы. Похоже, у него под боком появилась крыса, которая знает все внутренние течения, причем досконально. В дверь постучали, а затем туда просунулась глава Ронни, одного из партнеров Макса. «Эй, Макс, я проверил некоторую инфу по господину Романову. Там есть кое-что интересное». Максим приподнял одну бровь. «Я был занят тем же самым. Ничего особо интересного нет. Разве только то, что наша дорогая Женечка приходится родственницей этому Дэну». «Копай глубже». «Ну, говори тогда, не томи». не сел в кресло напротив, закинул ногу на ногу. «Там не надо глубоко копать». — Помнишь Матвея Калмыкова? Одно время он был нашим клиентом. — Конечно, помню. Он отказался от наших услуг год назад. — Ты считаешь, он как-то может быть связан с... — Постой! Максим поднялся из-за стола. — Мне надо срочно поговорить с Евкиней. Ее сейчас нет в отпуске. — Ладно, я сам займусь этим делом. Когда она возвращается? — Завтра. Макс кивнул. Ему надо побыть одному, подумать. Он посмотрел на часы. Пора сворачиваться. Сегодня он собирался встретиться со своим хорошим другом Михаилом. Заодно можно было обсудить финансовые проблемы South Connection. Сам Максим не был силен в таких вопросах. Брент вошел в кабинет Дениса без стука. Тот, оторвавшись от бумаг, поглядел на друга. «Я не понимаю, приятель, как такое может быть?» «Вчера наши акции упали в цене и их тут же скупили. Сегодня выросли. Похоже на искусственное занижение!» бренд пожал плечами, отвел глаза. «Не могу ничего сказать по этому поводу!» Денис хлопнул кулаком по столу. «Что значит, ты не знаешь? Разве ты, черт побери, не главный инвестиционный аналитик?» «Дэн, эти вопросы теперь решает наш новый генеральный директор!» Денис поморщился. «Где она?» «Уехала на переговоры». Денис вышел из-за стола, подошел к окну. Раздраженно выругался себе под нос. «Что ты о ней думаешь?» Брэнд мигнул пару раз. «Я?» «Знающая баба, с опытом». «Хорошо», — Денис стиснул зубы. «Давай встретимся с тобой сегодня. Нет, завтра у меня. Поговорим по душам, как когда-то давно». Бренд кивнул головой, огляделся по сторонам. Денис отвернулся к окну. Дождавшись, когда его приятель покинет помещение, открыл дверцу бара. Полупустая бутылка виски заманчиво блестела в уголке. «Нет, не сейчас». Мужчина вздохнул. «Его детище, его финансовая корпорация, того гляди, могла полететь в тартарары». У него появился опасный враг. За последний год он потерял приличную сумму денег, вложив их в надежные проекты. Конечно, здесь была вина его друга Брента. Но и он сам виноват. Надо было досконально изучить документы, контракты. Наивно полагал, что вкладывать средства в российское направление выгодно. Сейчас еще хуже. Каждый раз, когда их акции снижались, кто-то активно скупал их. Понять бы кто... Денис собрал все свои бумаги в портфель и, убедившись, что его рабочий стол заперт, направился к выходу. Неожиданно дверь распахнулась, чуть не ударив его по лицу. — Простите, мистер Романов! Перед ним с совершенно невозмутимым видом стояла новый генеральный директор его корпорации Эрика Уилсон. Губы Дениса тронула легкая улыбка. — Она-то ему как раз и нужна. — Вы уже уходите? Он кивнул. «Вы вовремя, Эрика. Есть несколько вопросов». Денис сделал приглашающий жест рукой. Женщина прошла к столу. Денис смерил ее взглядом с головы до ног. «Хороша». Откашлялся. «Меня интересует вопрос акций нашей корпорации. Как могло произойти, что за последние дни огромное их количество было пущено по минимальной цене? Узнайте, кто их купил и с какой целью». «Вообще-то в покупке акций нет ничего необычного!» Денис нахмурился. «Я не спрашиваю вашего мнения, мисс Уилсон!» Она повернулась. «Тогда я могу идти?» «Нет, не можете. Я требую, чтобы вы подготовили все отделы к тщательной проверке». Эрика кивнула. На лице не мелькнуло и тени эмоций. «Какие именно?» Денис начал злиться. Эта чертова кукла начинала выводить его из себя. — Мне что, надо их перечислить? Все, которые находятся у вас в подчинении! — рявкнул он. — Прекратите повышать на меня голос! Скользнула по нему холодным взглядом серо-голубых глаз. Прошла к двери и, открыв, повернулась. — Я дам распоряжение менеджерам. Свяжусь с вами завтра в двенадцать часов дня. Она вышла. Денис непроизвольно сжал кулаки. Он не знал, что и думать про эту женщину. Без сомнения, она хорошо разбиралась в инвестиционном бизнесе и финансах. Перед тем, как получить должность генерального директора «Саус Connection, Эрика Уилсон прошла через два интервью и несколько доскональных проверок. Брент занимался этим лично. Денис прекрасно помнил, как у него перехватило дыхание, когда он увидел ее в первый раз. Высокая, с безупречной фигурой, пшеничного цвета волосы в строгом пучке, идеальные черты лица. Денис даже почувствовал напряжение в брюках. «Где ты откопал эту сказку?» — спросил он тогда своего друга. Тот только усмехнулся и развел руками. У Дениса даже промелькнула мысль, что неплохо бы закрутить с этой красоткой роман, но тут же отмахнулся от этой идеи. «Еще не хватало крутить шашни на работе, да еще и с генеральным директором. Лучше уж оставить все в рабочей плоскости». Приехав домой, мужчина первым делом решил принять душ. Жара сводила с ума и плавила мозг. Только один человек мог привести его в нормальное состояние. Его далекая Женька. Денис задумался. Уже прошло две недели, как он разговаривал с ней по телефону в последний раз. «Да и то». Она куда-то торопилась, и разговор оказался скомканным. Уже заметно посвежевший, начисто выбритый, Денис налил себе виски в стакан и набрал номер телефона Женьки. Она ответила сразу, правда, голос был очень и очень недовольный. — Ты вообще смотрел на часы? — Смотрел. Давно, правда? — У нас три часа ночи. Говори, что тебе надо. — Соскучился? Врун. Денис еле слышно вздохнул. Шутки шутками, а он и вправду скучает по ней. Не виделся с ней уже два года. В жизни обоих происходило столько самых разных событий, что время пролетело незаметно. После того, как Женька тогда неожиданно улетела обратно в Москву, Денис некоторое время избегал с ней общаться. Слишком тяжело было слышать голос девушки и не иметь возможности прикоснуться к ней. Да и она как будто тоже не рвалась к общению. Они восстановили регулярное общение только после того, как отец Дениса и Женькина мать объявили, что решили пожениться. Денис даже собирался приехать в Москву на свадьбу, но череда неприятных событий, связанных с бизнесом, заставила его отказаться от этой идеи. У Евгении тоже все шло не совсем гладко. Год назад она рассталась с Матвеем. На самом деле Денис был этому очень рад, хотя и старался не показывать вида. «Интересно, появился ли у нее кто-то еще?»